из секретных записей Да забыл сказать, у нас был катер, лебедкой, вытягиваемый на берег и этой же лебедкой, спускаемой к воде рационализации ребят генерала Боржукова. В случае надобности при критической ситуации в муравейнике мы могли быстро спуститься по лестнице вниз, пробежать 10-15 метров, загрузиться в катер с запасом горюче-бытовых продуктов и отплыть от опасной пещеры. Все это было вписано в инструкцию по безопасности, которую мы сдавали как самый главный экзамен. Но сотни в этом. То, что мне показалось во время полусна, полубреда, пищанием аварийного зуммера, на самом деле таковым и являлось. Зуммер Загрузки муравейника извещал нас о заполнении. Согласно инструкции, мы должны были немедленно перебазироваться из пещеры на верхнюю площадку на утесе и подготовиться к экстренной эвакуации при угрожающем поведении муравейника реактора Я, как физик, автор идей, ответственный за эксперимент, отвечал за безопасное проведение работ. Поэтому я выскочил из палатки и врубил аварийную сигнализацию, то бишь сирену. Галя и Валентина высунулись из своих палаток и мгновенно поняли, в чем дело. Перебазировка заняла ровно две минуты. На верхней площадке под навесом из крепких досок, которому не страшны были самые свирепые байкальские ветры, даже из знаменитой Сарма имелась дублирующая система контроля. Там же под навесом были устроены общие нары, обеденный стол, со скамьями, оставшиеся от солдат. Я не спускал глаз со счетчикой нейтронов, хотя по тону непрерывно пищавшего зуммера мог на слуг оценивать ситуацию. Странно повел себя Валентин. Когда мы все трое собрались на верхней площадке утеса, он спокойно разделся до пояса, Умылся под рукомойником, взлохматив свои торчащие ежиком рыжие волосы, энергично со смаком обтерся махровым полотенцем, а потом подошел к самому краю утёса и начал махать руками, как крыльями. Честно говоря, не ожидал от него, по моим убеждениям сухаря, этих романтических па. думаю, А теперь уверен, что его маленькие хитрости предназначены были только для Галии. для кого же еще? Муравьи усердно таскали крупинки Плутония, принимая их за коконы тли, столь любимые ими пищи, пригодные как для немедленного употребления, так и в качестве запасов на зиму. Лично я испытывал чувство вины, что обманываю доверчивых насекомых. Правда, чувство это компенсировалось, как прежде, высокой фразой, но это же во имя науки сколько несчастных собачек и обезьян загубили во имя человечества. А надо ли было человечеству все это научное варварство? Возможно, но прекрасно обошлось бы и без наших научных подвигов. Странно. Муравьи в нарушении программы и вообще всяких представлений о них Вдруг по собственной инициативе взяли паузу. Процесс перетаскивания прекратился какой-то команде изнутри. Как будто кто-то в муравейнике почуяв неладное, отдал несанкционированный приказ прекратить. Мы решили, что это какой-то сбой в программе. Я без конца нажимал клавишу продолжить. Ну муравьи на тропе словно застыли все в раз, как по команде, сношив в своих сжатых лапках. Мы проверили всю цепочку от муравейника до дозатора плутония на верхней площадке утёса, все муравьи до единого словно оцепенели, словно впали в спячку, словно умерли. И после после Этого только догадались взглянуть на монитор на экране которого отображалось то, что должна была видеть наша царица. На наших глазах буквально за две-три секунды разыгралась трагедия. Наша заметила, как к ней сзади подкралась какая-то другая, очень крупная муравьиха, развернулась, чтобы достойно встретить соперницу. Но увы, у нашей на головке был хоть и небольшой, но все таки грузик, а та была свободна, энергично, беспощадно борьба длилась доли секунд. Смазванка схватила нашу своими режущими челюстями, и наша перекушенная пополам двумя дергающимися половинками повалилась к подножью. И тотчас была утащена от трона рабами в подземелье. Датчики продолжали функционировать, и мы видели на экране то матающиеся части нашей бедняжки, то мелькающие фрагменты пути, по которому волокли верхнюю часть туловища. Датчики с программным управлением приказали долго жить. Это был мой прокол в чистом виде. Не предусмотреть такую возможность над был быть последним ослом. Видя мою растерянность, за запульсил Валентин. Голова у него, надо отдать ему должный работала не хуже компьютера. Не спеша, не дергаясь и не отвлекаясь на бесполезные эмоции, он несколькими нажатиями клавиш убедился, что муравейник вышел из-под контроля. Новые царицы еще не успела проявить себя, и Валентин уже занес палец над клавишей удалить что сначала бы ликвидировать новую царицу, но одумался. ликвидирует эту, тотчас появится еще одна, решил чуть выждать. Ясно, что муравьи больше не подчинялись командам нашего компьютера, значит, значит у них был свой биологический чушь какая-то. Разве можно биологическим полем воздействовать на грубые компьютерные системы? Это же все равно что питаться мысленной командой запустить стиральную машину. Да хоть тысячи лет смотри на нее и отдавай мысленный приказ, а машина ни за что не включится или все же включится. Мы сидели и ждали. Мы были целиком во власти муравьев, точнее их цариц. Казалось бы, нелепость. Нонсенс. Мы Homo sapiens вынуждены подчиняться каким-то А Что было делать? Муравейник был наполнен ядерной взрывчаткой, и теперь все зависело от того, как поведут себя сами муравьи. И вдруг муравьи на тропе ожили. Те, которые были с грузом и должны были тащить его в муравейник, развернулись и потащили крупинки плутония обратно к дозатору, а прежние те самые порожненькие, которые должны были двигаться к дозатору за грузом, тоже развернулись и шустро побежали к муравейнику. Вот это сюрприз. Они каким-то образом почувствовали опасность. Они не хотят умирать. Это их коллективное, бессознательное или воля новой, независимой от нас царицы. Энергия, энтузиазм с которыми эти крохи принялись за разгрузку своего дома от опасных припасов, вызвали у нас приступы нервного смеха. Мы катались по от хохота до изнеможения. Потом задумались. Время работало против нас. Рушилась блестящая идея. Псу под хвост шли месяцы напряжённейшей работы, не говоря уж о финансовых затратах. Как они подлецы, расщухли, что им подсунули не то. Ведь каждая крупинка была защищена не только смолой, но и самым тщательнейшим образом, по тончайшей технологии, покрыта пыльцой, собранной у самой натуральной лесной тли. Это владение самого папы. А теперь что? Если не остановить их, они за неделю опустошат весь муравейник, возможно, даже быстрее, ибо темп движения заметно ускорился. «Петлю — "Петлю!" выкрикнул я. Валентин с Галей, точь в суть, бросились осуществлять. Валентин с ножом. Гале с тряпкой и бутылкой уксуса, который подвернулся ей под руку в кухонном отсеке, я с баночкой разведённых в воде муравьиных выделений кисточкой присоединился к ним. В течение пяти 6 минут мы стёрли, замазали тропинку к дозатору полутонии и провели новый путь в виде петли надеясь таким образом развернуть муравьев, вытаскивавших Плутоний из своих закромов, и направить их обратно по тропе в муравейник. Идея хорошая. Но муравьи, собравшись в конце петли, начали тыкаться из стороны в сторону, отыскивая путь к дозатру. Тащить крупинки обратно в муравейник они категорически не хотели. Валентин грубо выругался из муравейника. Возможно от самой царицы муравьи получили приказ бросать крупинки внутрь петли и поток возобновился с прежней скоростью.